Глава 7. После скромной вечерней трапезы, состоявшей из горохового кулешика, гречневой каши и мягкого сыра с жирянкой, вся монастырская братья в строгом порядке, согласно чину, с пением псалмов направилась на повечерие к храму для того, чтобы совершить перед его стенами молитву и разойтись до полуношницы по кельям. Строгий монастырский устав не допускал для братьев никаких отклонений от заведенного порядка ни зимой, ни летом, ни в зной, ни в стужу. Полуношница прошла также спокойно и благостно. Вся монастырская братья, кроме трех больных иноков, присутствовала в храме от начала до конца. Возвращаясь к себе после короткой службы, отец Фиона заметил сутулую спину долговязого Маврикия, застывшего в терпеливом ожидании у дверей его кельи. Услышав сзади шаги приближающегося монаха, Маврикий живо обернулся, и лицо его вытянулось в постной гримасе услужливого почтения, сквозь которую откровенно читалось невысказанное желание. «Но «Ну что же ты еще хочешь, друг мой?» — сокрушенно спросил Фиона, открывая дверь и пропуская настырного ученика в свою келью. «Отец Фиона», — просительно загнусил Маврикий, — «Научи меня тайнописи! Очень хочу я сокровенное в псалтыре прочитать! А вдруг там загадка спрятана? Я теперь спать не могу!» фион улыбнулся пылкости юноши и спросил с иронией. Они не грех ли Ресофору, проходящему послушание, такой интерес к чужим секретам иметь?» В ответ Маврики только покраснел, молча отвел глаза в сторону, но желания уйти из кельи Фионы не проявил. Фиона усмехнулся в бороду и жестом пригласил послушника сесть на лавку, служащую ему постелью. «Ладно, Маврикий, что с тебя взять, упрямца? Научу тому, чего сам знаю. Может, действительно наука впрок пойдет?» Отец Фиона взял из ниши за иконами толстую тетрадь с письменным прибором и сел на колченоги табурет рядом со столом, представлявшим собой три струганные доски, положенные между кирпичными выступами в стене. «Ну, сын божий, азбуку-то хорошо помнишь?» — спросил он у послушника. Маврики бросил озадаченный взгляд на наставника, пожал плечами и ответил занудливой скороговоркой, как будто повторял заученный урок. «Помню, отче, азбуки, веди, глаголь, добро, есть, живете, зела, земля, иже, и же, и, как о, люди, мыслите...» «Ладно, ладно...» Замахал руками Фиона, останавливая юношу собравшегося, видимо, перечислить все 43 буквы алфавита. Вижу, преуспел ты в грамоте. Раз так, тогда пиши. Протянул он послушнику тетрадь с письменным прибором. А чего писать-то, отчи? спросил юноша, охотно открывая чернильницу и пробуя ногти мастроту гусиного пера. Напиши для начала все согласные в две строчки по 12 в ряд. Ага! кивнул головой Маврикий и стал усердно выполнять задание даже не поинтересовавшись у монаха, зачем он это делает. Прикусив от усердия язык, он каллиграфическим почерком выписывал на бумаге буквицы алфавита, натужно сопя и считая их в уме, из опасения ошибиться. Возился он с поручением довольно долго. Отец Феона в это время неспешно листал страницы географии Помпония Меллы, подаренной ему когда-то старцем Прокопием. Наконец Маврики закончил и показал наставнику результаты своих усилий. «Молодец!» — похвалил его Фиона, бегло окинув взглядом работу послушника. «А теперь напиши свое имя, меняя верхние буквы на нижние и наоборот». Маврикий живо заскрипел пером, бубня себе под нос. «Кси», «Слово», «Буки». Закончив, он придвинул тетрадь Фионе и вопросительно посмотрел на него. На листе были старательно выведены два слова. «Маврикий» и «Заспиший». «Поздравляю, мой друг», — Улыбнулся монах. «Ты только что написал свою первую тарабарскую грамоту». «И все? Так просто?» — воскликнул Маврикий, и голос его задрожал от восторга и нахлынувшего вдруг чувство сотворения чего-то доселе ему неподвластного и неведомого. Феона сдержанно потрепал послушника по плечу и еще раз бросил взгляд на зашифрованную им надпись. «Просто говоришь». «Нет, брат Маврикий, это непросто. Ты освоил тарабарскую грамоту, а есть еще мудрая литарея и монокандил, тайнопись-решетка и тайнопись в квадратах. Вообще, затейным письмом на Руси уже лет 400 удивить нельзя. Существуют десятки, а может и сотни способов сделать послание понятным лишь тем, кому оно предназначено. Но это значит, что есть и те, кто с этим душевно не согласен. В наше время секреты долго не живут». «Глаза и уши, охочие до чужих тайн, найдутся всегда». «А если придумать такую тайнопись, которую никто не разгадает и даже не поймет, что это такое?» прошептал наивный инок с надеждой, глядя на наставника. Отец Фиона ладонью разгладил сидеющую бороду и, закрыв тетрадь, посмотрел на Маврикия с неожиданным интересом. «Лучшее место для хранения тайн — собственное неведение», сказал он, убирая тетрадь обратно за иконы. Впрочем, ты догадался о главном. Как правило, надежно сокрытое, многократно лучше хорошо зашифрованного. Лет сто назад один монах-бенедиктинец по имени Иоган Третьемий назвался сей способ стегонографией. Маврикий, чья вера в беспредельность знаний наставника была сродней религиозному поклонению, не мог удержаться от вопроса. «А что это, отец Феона?» – спросил он, ерзая на лавке. «Как тебе сказать, чтобы ты понял?» Задумался монах, подбирая нужные слова. Ну вот если тайнапись скрывает содержимое послание, то стеганография скрывает сам факт его существования. Понимаешь? Его как бы нет. Ишь ты! восхитился Маврикий. Видать, головастый мужик был этот, Терентий. Три теми, улыбнулся Феона. Он придумал только название, а самому способу уже тысячи лет. Читал я у Геродота в его истории что хитроумные греки писали сообщения на бритой голове раба, а когда волосы отрастали, то отправляли его получателю, который вновь его брил и читал доставленное сообщение. — Вот ведь протобестии! — всплеснул руками изумленный послушник. — А как еще? — Пишут письма чернилами из лимонного сока и артишоков. Их пока у свечи не подержишь, не видно. Много чего придумано. Помню, во время осады Смоленска задержали мы торговку литовскую с корзиной сырых яиц. Шла она в лагерь велижского старосты пана Гансевского, несла ему послание от осажденных ляхов. О ней человек с той стороны заранее сообщил. Торговку эту мы, прости господи, разве что шкуркой внутрь не вывернули и ничего не нашли. Она твердит, что ничего не знает. Кабы не лазутчик, отпустили бы с миром. А так подняли на дыбу, тут она и призналась. Послание ляхи в сыром яйце спрятали. В яйце? Да как такое может быть? Наверное, в первый раз Маврики не поверил наставнику, видимо, полагая, что тот решил над ним пошутить. Но Фиона шутить и не думал. «Может, маврики еще не такое может». «Благословите, святые!» раздался за дверью громкий, трескучий, как гороховая погремушка голос отца Будильника. «Бог спасет тебя, отец Игнатий!» живо ответил отец Фиона и удрученно погрозил Маврикию кулаком. В приоткрытую дверь просунулась кислая физиономия отца-будильника. «Отец Фиона, что же ты сам не спишь? Да еще глупендя этого подле себя держишь. Уже первые петухи пропели. Неужто до утренней сидеть собрался?» «Спаси Христос, отец Игнатий!» поклонился Фиона монаху и почти с силой выставил расстроенного послушника из своей кельи. «Ну, Маврикий, довел-таки до греха!» сказал он в сердцах. «Иди с Богом! Завтра поговорим!» Выпроводив посторонних, отец Фионов встал на колени перед иконами и троекратно размашисто осенил себя крестным знаменем, от которого огонек лампадки яростно затрепетал на фитиле. «Боже милости, вы, будем мне грешному! создавая имя Господи и помилуй меня, Без числа согреших Господи помилуй и прости меня грешного!» Отправив Маврикия спать, отец Игнатий неспешно шел по пустынному коридору братского корпуса тихо поднос нос напевая пятидесятый покаянный псалом. Страдающий постоянной бессонницей монах никогда не спал ночью, благополучно совмещая свой недуг с работой монастырского будильника. Он шел, держа в руках маленький масляный светильник, почти ничего не освещавший уже в паре шагов от него, что, впрочем, Игнатия никак не трогало. Он мог ходить здесь с закрытыми глазами. Он знал здесь каждый поворот, каждую выбоину, каждый кирпич в стене, и каждую скрипучую доску расшатанного пола. Годы бессонных ночей довели его действия до автоматизма. Уже дойдя до поворота, он неожиданно заметил, что коридор осветился тусклым светом. Кто-то, пока незримый, приближался к нему с другой стороны. «Эй! Кого тут нелегкая по ночам носит?» Сердито воскликнул Игнатий, подняв светильник над головой и подслеповато вглядываясь в сумерки. Свет с той стороны мгновенно погас. Игнатий поспешил за угол. Темный коридор был пуст, но монах готов был побожиться, что слышал чье-то тяжелое дыхание рядом с собой. «Что за шутки?» — неуверенно промолвил он, озираясь по сторонам. «Маврикий, ты что ли? Я вот отцу-наместнику-то расскажу про твое озорство!» В ответ ему была тишина. Даже чужое дыхание больше не слышалось краем глаза Игнатий заметил, как по стене промелькнула большая тень и мгновенно растворилась во мгле. Не отличавшийся особенной храбростью, Игнатий, тем не менее, ринулся за тенью, полагая, что настигнет нарушителя монастырского устава где-то возле книжного хранилища, за которым была глухая стена без окон и дверей. Однако тень, бесшумная и проворная, еще раз промелькнув в неровном свете масляного светильника, просто растворилась в плотной тьме арочных переходов старинного здания. Изумленный и изрядно напуганный Игнатий неуверенным шагом прошел еще несколько шагов и нос к носу столкнулся с сыном Епифанием, словно призрак, возникшим перед ним. От неожиданности Игнатий заорал в полный голос и выронил масленку из рук, однако Епифаний необычайно ловко поймал ее в свою открытую ладонь, даже не пролив масла, и протянул Игнатью со словами. «Осторожно, отче!» «Спаси Христос, брат Епифаний!» ответил пришедший в себя будильник и, оправив рясу, спросил подозрительно щурясь. «Что же ты, честной брат, ко сну не отошел?» «Молился я, отец Игнатий», ответил Епифаний, потупив глаза. «Совсем было собрался опочевать, как услышал твой голос и пошел узнать причину тревоги». «А больше ты никого тут не видел?» Епифаний внимательно посмотрел в глаза отца будильника и отрицательно покачал головой не видел, отче». «Ну и ладно», — проворчал Игнатий, махнув рукой. «Иди, брат Епифаний, отдыхай, скоро уж на службу подниму». И добавил сокрушенно, пожимая плечами. «Что за ночь такая? Половина монастыря не спит». Они степенно раскланялись и разошлись в разные стороны. На коридоры братского корпуса опустилась плотная ночная мгла.